Глава пятая. Громкий стук в дверь разбудил Юлю. Она открыла глаза и села на кровати. Дверь приоткрылась. Майор Максимов осторожно заглянул в комнату, неодобрительно покосился на остатки вчерашнего пиршества и вежливо поинтересовался. «Вы позволите, Юлия Андреевна?» «Да как же я могу вам запретить? Врываетесь с утра пораньше к невинной и беззащитной девушке? Смешно». Максимов заходить не стал, а только приоткрыл дверь шире. В Сокольниках убийство с какой-то чертовщиной. Нам всегда сообщают о подобных случаях. Только я группу вчера в области отправил, и связи с ними нет. Проедетесь со своими, а я вам целого профессора-консультантом дам. Там прокурорские уже наверняка работают, но посмотреть нужно. Конечно, Андрей Степанович, дайте мне пару минут. Машина вас ждет. Юля выпила кружку воды и засобиралась. Выйдя в коридор, она обнаружила там Егора и Лену. Очевидно, Максимов поднял их еще раньше. «Поехали, ребятки!» — сказала она. «Доброе утро, товарищ старший лейтенант!» — сказала Лена, отдав честь. Одета она была в новенькую с иголочки форму с малиновыми петлицами НКВД. «Утро добрым не бывает, по своему определению. Это ведь утро!» — хмуро сказала Юля. «Профессор где?» «Какой профессор?» — поинтересовался Егор. «Да хрен его знает какой!» Максимов сказал, что будет. Они быстро спустились во двор. Возле автомобиля слонялся какой-то бодрый старикан с благообразной седой бородой, в длинном светлом плаще и шляпе, с небольшим чемоданчиком в руках. «Профессор?» — вопросительно взглянула на него Юля, подойдя к машине. «Скворцов Леонид Васильевич, к вашим услугам!» «Клочкова Юлия Андреевна», — представилась Юля, садясь в машину и, обращаясь к водителю, спросила, «Адрес знаешь?» Тот молча кивнул, запуская двигатель. Усевшись в машину, профессор скривился и опустил стекло со своей стороны. Водитель улыбнулся и тронул машину с места. Милицейскую машину, стоявшую у ворот небольшого одноэтажного дома, увидели издалека. Толпа зевак расступилась, пропуская их. Выставленные отгонять любопытных постовой, молча отдал им честь. Они козырнули в ответ и зашли во двор. Собаки во дворе не было. Двор тоже был небольшой, но вполне ухоженный. Вымощенная камнем дорожка вела к высокому в несколько ступеней деревянному крыльцу. На крыльце стоял милиционер и курил. Увидев их процессию, он спрятал в кулак самокрутку и распахнул дверь. Пройдя небольшую застекленную веранду, они оказались в просторной комнате, в которой находилось четыре человека. Трое живых и один мертвый. Обнаженный окровавленный труп висел на веревке в центре комнаты над нарисованной на полу пентаграммой. Пять маленьких фарфоровых тарелочек стояли у вершин этой вписанной в окружность звезды. В каждой тарелочке находился какой-то предмет. Оплавленная свеча, горсть земли, кусок дерева, большая металлическая гайка. Пятое блюдце было наполовину заполнено водой. На груди и спине висевшего человека были вырезаны какие-то странные символы. В центре пентаграммы образовалась большая лужа крови. «Здравствуйте, товарищи. Старший лейтенант госбезопасности Клочкова», негромко сказала Юля, обходя вокруг трупа. «Следователь по важнейшим делам при прокуратуре района Сокольники Гаглидзе», представился один из мужчин в штатском. «Лейтенант Евдокимов, уголовный розыск», подал голос второй. Третий же, судя по медицинским перчаткам на руках криминалист, промолчал. С нами профессор консультант. Он посмотрит, не возражаете? Не возражаем, пусть смотрит, разрешил следователь. Приступайте, профессор, сказала Юля, и, чтобы не мешать, отошла в сторону. Леонид Васильевич поставил свой чемоданчик на пол, извлек откуда-то из внутреннего кармана футляр с очками и, водрузив их на нос, не спеша приступил к осмотру. Егор с Леной огляделись по сторонам. Выдвинутые ящики и разбросанные вещи свидетельствовали о недавнем обыске. Юля подошла к Егору и тихо сказала. «Банкуй, мусорок. Твоя тема». Лена, уже привыкшая вчера к обилию организмов в речи Юли, удивленно вскинула брови. Но Егор, казалось, не обратил на это никакого внимания. «Давай уже дождемся вердикта профессора». Юля согласно кивнула. В комнату вошел человек с фотоаппаратом в руках и, поздоровавшись с ними кивком головы, подошел к криминалисту. После недолгого разговора Он сделал несколько снимков висевшего трупа и пентаграммы, затем негромко сказал «Я все, можно снимать». Гаглидзе взглянул на криминалиста. Тот утвердительно кивнул. «Снимайте», — распорядился Гоглидзе. Лейтенант из Угро вышел из комнаты и вскоре вернулся с двумя милиционерами. Те быстро сняли труп, перерезав веревку, и аккуратно опустили его на пол в стороне от пентаграммы. Лейтенант сказал, обращаясь к Гоглидзе. «Там дочь убитого привезли». «Заводить?» «Накройте труп чем-нибудь, а то толку от нее не будет». Леонид Васильевич подошел к Юле и, снимая очки, сказал. «Юлия Андреевна, данные символы используются в оккультизме, но такое сочетание мне встречается впервые. Я не могу понять логику и смысл этого ритуала. У меня сложилось впечатление, что устроившие это люди не вполне разбираются в сути того, что делают. Не наши клиенты». Я затрудняюсь с выводами. На мой взгляд, это полная бессмыслица. В комнату вошла молодая женщина лет тридцати. Увидев накрытое простынёй тело, она вскрикнула и зарыдала. Стоявший рядом милиционер поддержал ее под локоть и помог усесться на ближайший стул. Ей налили воды, и она понемногу успокоилась. Гаглидзе принялся опрашивать ее. Юля кивнула на них лени, и та подошла поближе, стараясь не пропустить ни слова. «Нашли что-нибудь интересное?» — спросил егор криминалиста. «Да нет, в общем. Вот на подоконнике была бутылка из-под водки, стакан и пара окурков папирос. Есть отпечатки. Не похоже, что покойник курил. А пили недавно. В стакане остатки не успели испариться. Какие-нибудь следы борьбы на теле имеются? Он сопротивлялся перед смертью? Нет. Есть рассечение и гематома в затылочной области. На двери есть следы взлома?» Похоже, замок вскрывали отмычкой. Есть царапины, но, точнее скажу, позже. Необходимо глянуть сам механизм. Подошла Юля и попросила. «Вы в перчатках. Посмотрите, пожалуйста, эти места. Здесь, тут и там еще». Она указала пальцем, что именно ее заинтересовало. Криминалист добросовестно выполнил ее указание и среди стопок постельного белья обнаружил толстенную пачку сотенных купюр. Гаглидзе оставил дочь покойного и подошел к ним. «Деньги нашли. Ловко вы. А убийца не смог, хотя все здесь перевернул». «Думаю, тут не в деньгах дело», — сказала Юля и наклонилась над трупом, приоткрыв край простыни. «Конечно, не в деньгах», — согласился Гаглидзе. «Тут же дьявола поклонники действовали. Для них деньги — не первоочередная цель». «Вам виднее», — согласилась Юля и, обращаясь к криминалисту, сказала. «По поводу замка на входной двери». Готова поспорить, что его никто не вскрывал. Там и вскрывать-то нечего. Его гвоздем открыть можно. Ниоткуда там этим царапинам появиться. — Возможно, — не стал спорить криминалист. — Это предварительно. Заключение будет позже. — Спасибо, — сказала Юля и повернулась к Егору. — На шее веревка морским узлом завязана. Бегущий булинь называется. Пользуясь отсутствием Гаглидзе, Лена продолжила опрос женщины. Заметив это, Гоглидзе спросил. «Вы дело себе забираете?» «Не надейтесь, вам работать», — сказала Юлия и позвала Лену. «Елена Петровна, подойдите, пожалуйста». Лена подошла и доложила. «Убитый Говорун Сергей Александрович, 62 года, пенсионер, вдовец, жил один. Это его дочь Люшкаева Антонина Сергеевна, 34 года, замужем, детей нет, рабочая трикотажной фабрики. Вы позволите пару вопросов?» — спросил Егор у Гаглидзе. Тот недовольно засопел, но кивнул. — Скажите, Антонина Сергеевна, ваш отец курил? — Нет. — А водку пил по утрам? — Нет. У него сердце больное. Он лечился. — Спасибо. Егор повернулся к Юле. — Товарищ старший лейтенант госбезопасности, я считаю, что это не сатанисты. На мой взгляд, инсценировка, притом достаточно грубая. — Обоснуй, — заинтересовалась Юля. — Забытая бутылка, стакан с отпечатками — это перебор, так не бывает. Уверен, отпечатки отыщутся в картотеке, и у их обладателя не будет алиби. Окурки папирос раздавлены, но нигде нет следов от них. Я там все осмотрел. Должны были остаться черные отметины. Весь этот театр бессмыслица как сказал профессор. Обыск тоже сделан для отвода глаз. Если замок не вскрывали, значит потерпевший знал убийцу. Об этом также свидетельствует удар по затылку. Подозреваемый — высокий, физически сильный мужчина. Моряк или альпинист. Ранее судимый или близкий к преступному миру. Возможно, имеет отношение к правоохранительным органам. «Коля!» — вскрикнула Антонина Сергеевна. «Кто такой Коля?» — встрепенулся Гаглидзе. «Мой муж. Он матросом служил. Сейчас в милиции работает. Высокий и сильный». «Дом вы унаследуете?» — тут же спросила Лена. «Да, наверное...» «Мама умерла, а больше и нет никого». «Пойдемте, товарищи», — сказала Юля. «Это не наш клиент». «Товарищ старший лейтенант, оставьте мне номер телефона, я расскажу вам о результатах следствия», — попросил Гаглидзе. «С чего вы решили, что мне это будет интересно?» — спокойно спросила Юля, направляясь к выходу. «До свидания, товарищи». Когда они вышли во двор, Лена сказала. «Что это ты так с ним? Нормальный парень вроде бы...» С тебя вон глаз не сводил все время. Юля бросила на нее быстрый взгляд, и Лена тут же пожалела о своих словах. Юля словно обожгла ее этим взглядом. Лена поняла, что сейчас она затронула какую-то запретную больную тему. Это был еще один маленький штрих к общей картине странностей и несоответствий. Здоровье, Горушка, Сокол ты мой ненаглядный. Скучал по тете Юле? Юля широко раскинула руки, словно собираясь заключить его в объятия, Но когда он уже собрался сделать шаг ей навстречу, она передумала и, опустив руки, сказала уже совсем другим тоном. — Ладно, я тоже скучала. — Какие новости? Егор не видел ее больше недели и действительно уже успел немного соскучиться. — Да какие тут новости? Я скоро себя сидельцем ощущать начну. Сюда только ночевать ездим. Рапах уже весь тюрьмой. — По делам тебе. Ибо нехрен умничать было, сердобольный ты мой. Егор лишь тоскливо махнул рукой. — Ну, хвастайся. Скольких уже спас от кровавой немезиды? — поинтересовалась Юля. — Да нечем хвастаться. Пока отобрал сорок семь человек. Там явная лажа. Есть еще с полсотни. Но там, как по мне, на доследование надо отправлять. Только никто этим не будет заниматься. А что мы вдвоем можем? Капля в море. — Не грусти, Соколик. Я думаю, закончатся скоро твои страдания. Я сегодня с Судоплатовым говорила. Он мою идею одобрил». В общем, вот тебе новые водные. Нам нужно пару-тройку уголовников подобрать. Только таких, чтобы сразу было понятно ху и с ху. Чтобы в мастях с головы до пят и выражение морды лица соответствующее. Чтобы москвичи были, да из разных районов. И не щипачи там или домушники с майданщиками. Варнаки лютые нужны. В крайнем случае каталы с фармазонами, Но чтобы образ был соответствующий. Хотя это вряд ли так совпадет. В общем, ты мне подбери несколько тел, а я потом сама гляну». «Почему тел, а не душ?» — улыбнулся Егор. «Душами их пусть священники занимаются. Меня больше тела интересуют, точнее, нательная живопись. Ну и повадки, конечно. Хотелось бы поинтересоваться, а на кое они тебе сдались? Да есть одна придумка. Найдем — расскажу». «Это ж уголовники. Веры им никакой», — убежденно сказал Егор. Разве упав не встают и совратившись с дороги, не возвращаются? улыбнулась ему Юля. А можно без твоих библейских мудростей, что-нибудь светское, а то я, если честно, уже подустал от них. В разведке нет отбросов, в разведке есть только кадры. Не помню, кто сказал, но, по-моему, в десятку, рассмеялась Юля. Так то ж в разведке, покачал головой Егор. Ну, ок тогда, сделаем. Как там твоя мамзель? Вы с ней уже не твое дело. — Да ладно. Хорошенькая и к тебе неровно дышит. — Отстань. Сама где пропадала? — Да молодых уму разуму учила. Это я партизан наших недокормленных жалела. Каждую калорию им берегла. А тут бычки на спецпайке откормлены, Грех не погонять. Мне б времени побольше. Им бы равных на всем шарике не было. Брандербургов бы местных как семечки щелкали. — Да, от скромности ты никогда не умрешь. — На том и стоим. Рассмеялась она. «Ну, я побежала к начальству. Увидимся». Егор посмотрел ей вслед и вздохнул. «И кто меня за язык тянул? Сейчас бы тоже делом занимался». Мелькнуло у него в голове. Егор еще раз вздохнул, потер воспаленные глаза и пошел разыскивать запропастившуюся куда-то Лену. Через три дня Юля снова объявилась. Собранная и деловитая. «Сделал?» — спросила она вместо приветствия. «И тебе здравия желаю», — пробурчал Егор. «Здравствуй, здравствуй, дорогой. Ну так как?» «Сделал, конечно. Там это вот добра. Вот и чудненько. Сегодня с вами поеду. Где твоя красотка?» «Вы с ней уже...» Егор промолчал. Она хохотнула и хлопнула его по плечу. «Собирайтесь. Я в машине жду». По приезду в Бутырку Юля сразу же забрала себе дела потенциальных кандидатов и пару часов их старательно изучала. Да. «Вот эти четверо должны подойти». Юля отложила в сторону несколько дел, а остальных — расстрелять. Заметив недоуменный взгляд Лены, Юля поспешила ее успокоить. «Не напрягайся, шутка. Это юмор у меня такой специфический. Скоро привыкнешь. Егор вон уже не реагирует совсем. А поначалу, бывало, нервничал. А эти типчики, конечно, один лучше другого. Старик Ламброза был в чем-то прав». Расмеялась Юля и затребовала себе отдельный кабинет. Вернулась она под вечер, уставшая и довольная. «Ну как? Получилось вербануть?» — спросил Егор, радуясь возможности отвлечься от папки с очередным делом. «А что, были сомнения?» — сделанным удивлением спросила она, усаживаясь на край стола. «Да, в общем, никто в тебе и не сомневался». «Я, как Дон Карлеоне, сделала предложение, от которого ни один не смог отказаться» самодовольно сказала Юля. «Они соскочат?» — засомневался Егор. «Придется теперь следить, чтоб спину не пальнули. После того, что они там мне написали, очень сомневаюсь, да и куда им бежать? За бугор мозгов не хватит, а тут им не жить, если чё. И они все это понимают. Они, наоборот, беречь нас теперь будут. Елена Прекрасная, а как у тебя со стрелковой подготовкой?» — повернулась она Клене, сидящий за столом напротив. «Стрелять умею» пожала плечами Лена. Но не снайпер, конечно». «Понятно. Предлагаю закругляться здесь и поехать на полигон. Там и проверим всех заодно. Ты, Егорушка, еще стрелять не разучился?» Ох, теперь даже и не знаю. Но жирком на таких харчах точно заплыл». «Обращайся, помогу. На меня там уже стопка рапортов скопилась о бесчеловечном отношении к личному составу и подрыве боеспособности подразделения. Судоплата вчера показывал». Я смотрю, вы с ним сдружились. Частенько вспоминаешь. Как он тебе? Насчет дружбы — это вряд ли. А то, что он крутой профессионал — бесспорно. Давайте закругляйтесь. Я насчет автозака договорилась. На полигоне нас разместят. Там и заночуем. У меня коньячок армянский есть. Отметим. Что, есть повод? Поводов я тебе на каждый день найду по десятку. Развеселилась Юлия и, подняв вверх палец, добавила веско. Причина? Ну-ну, просвети. Сегодня окончательно определился состав нашей группы. Завтра согласую и поехали. Цели, задачи, планы, все расскажу. Георг с нами, а то пропал куда-то, ни слуху, ни духу. Увы, развела руками Юля. Я хотела сперва и его включить, но мне намекнули, что у него сейчас свое особое задание. Понятно, он парень способный. Грех не использовать такие таланты, усмехнулся Егор. Ну вы готовы? Заторопила их Юля. — Мы, как юные пионеры, всегда готовы, — улыбнулся Егор, вставая. — Надо только дела вернуть. Юля спрыгнула со стола, надела свою широкополую мужскую фетровую шляпу, столь удачно дополнявшую ее щегольской костюм, длинный широкий черный плащ и заявила. — Не женское это дело пыльные папки таскать. Пойдем, Лена, на свежем воздухе покурим. Учебный центр отдельной мотострелковой бригады особого назначения располагался в пригороде Мытищ между реками Яуза и Клязьма, на территории стрельбища Динамо. Их небольшой кортеж, состоящий из эмки и автозака, добирался туда уже по темноте. Несмотря на то, что часовые узнали Юлину машину и даже поприветствовали саму Юлю, документы проверяли у всех очень тщательно. Егор не понимал, зачем они приехали сюда на ночь глядя, но эта поездка вносила какое-то разнообразие и позволяла хоть на время отвлечься от опостыливших бумаг и он был вполне доволен. Юля первой выбралась из машины и развела кипучую деятельность. Четверых расконвоированных уголовников помыли, переодели, накормили и определили на ночлег в одной из комнат. Они же расположились в комнате Юли, где на скорую руку соорудили неплохой по местным меркам ужин. Омлет из десятка яиц с неизменной тушенкой и консервированные помидоры. На десерт была бутылка армянского коньяка и плитка горького шоколада. После пары рюмок Юля несколько расслабилась, откинулась на спинку стула и закурила. «Ну что, товарищи, будем считать это рабочим совещанием. Пока неофициальным. Завтра с утра я подам рапорт со списками группы на утверждение начальству, и на этом, я надеюсь, с формальностями будет покончено. Думаю, что проблем не возникнет. Итак, легенда. Вы сотрудники госбезопасности. Тут ничего менять не стали, даже ваши звания сохранили, чтобы не усложнять». Но сотрудники вы не обычные, а жадные, алчные и корыстолюбивые. Причем вошедшие в преступный сговор с местным криминалом и промышляющие разными темными делишками. Этакие Бонни и Клайд московского разлива. Поведение должно быть соответствующее. И все правду, чтобы тени сомнения не возникло. Ну а поскольку вы пара, то рекомендую начать привыкать. Придумайте себе прозвища какие-нибудь ласковые, что ли. Юлия Андреевна. Начала была Лена смущенно, но Юлия ее сразу же перебила. «Лена, не начинай даже. Спать вас вместе никто не заставляет, а для дела нужно. Считает это театральной постановкой, а себя восходящей звездой Большого театра. К тому же не с врагом ведь заставляют, а с нашим советским парнем пару раз поцеловаться нужно. И не с уродом каким-то, а с бравым героем-орденоносцем». Она весело рассмеялась, но быстро оборвала смех и закончила вполне серьезным тоном. «К тому же это не просьба». Если очень нужно, то я приказ отпечатаю. И надо сказать, что тебе еще повезло. Мне вон вообще, может быть, в немцев влюбиться придется. И побег ему придумать, если не удастся договориться». Лена молчала и краснела. Юля разлила по рюмкам коньяк и предложила. «В принципе, ты еще можешь отказаться. Незаменимых у нас, как известно, нет. А на этом этапе переиграть несложно. Надо значит надо, я согласна». Быстро ответила Лена, и Юля поспешила спрятать свою понимающую ухмылку. «Ну а у тебя, соколик, возражений вообще не должно быть, априори. Всем бы такие легенды!» Рассмеялась Юля и лихо опрокинула в себя рюмку, не закусывая. «Зачем это все?» — спросил Егор. «Какая цель спектакля?» «Суть нашего задания такова — захватить немецкого офицера и потребовать за него выкуп». «Выкуп?» — удивился Егор. «Думаешь, заплатят?» Что-то я о не слыхал. Это несущественно. Но, думаю, что заплатят. Их должна заинтересовать возможность завербовать нас. Даже не нас, а того, кто нами руководит. Вы ведь обязательно проговоритесь о наличии высокопоставленного прикрытия. Дом, где будет содержаться пленный или пленные, уже подготовлен. Слышимость там хорошая. Понятно теперь, зачем тебе урки понадобились. Ох уж мне эти шпионские игры. Где же мы этого офицера искать будем? «С этим проблема. Диверсантов к нам каждый день забрасывают, но настоящих кадровых разведчиков среди них очень мало. Обычные предатели или идейные придурки с недавно присоединенных территорий. Из бывших тоже попадаются. Но есть у меня одна идейка». «Твои идеи обычно работают», — похвалил Егор. «Хвастайся, что придумала». «Тут недалеко есть Пироговская плотина. Она сдерживает огромные массы воды из целой сети водохранилищ». Если ее разрушить, то есть вероятность затопления Москвы. Думаю, немцы постараются не упустить такую возможность. Ребята из второго полка Омсбон, которые ее охраняют, конечно же, предупреждены. Ну а мы в окрестностях по Разведку-то они должны будут выслать. Будем готовы выдвинуться по сигналу, если где-то в том районе наблюдатели их десант засекут. Так это сколько ждать придется? И где именно тоже непонятно. Ты уверена, что они вообще попытаются? «Конечно, уверена. Мне Адольф на днях звонил. Спрашивал, готовы ли мы к отражению атаки или им еще повременить». «Остроумно прям сил нет смеяться», — вздохнул Егор. «Согласна, так себе шутка», — огорчилась Юля. «Есть другие предложения?» «Не знаю», — честно сказал Егор. «Не думал еще. Но если так на навскидку, то почему бы не предложить подобное тем, кто уже в плену? Типа побег устроить как-то». Наверняка ведь найдется кто-нибудь из богатеньких Буратино. Подозрительно будет. А так мы ловим группу, узнаем, есть ли нужный пассажир, пакуем его и на хазу, а остальных типа в расход. Это придаст ему сговорчивости. Может, не надо в расход?» — подала голос Лена. «Они ведь тоже могут что-то знать. А как с офицером сложится, еще неизвестно». «Лен, ну я ж сказала, типа в расход. Резинкой шмальнем разок. Никто ничего не поймет в темноте да на адреналине». «Порепетировать, конечно, нужно будет, да и сам захват отработать. Но это завтра побегаем, попрыгаем, притремся друг к другу. Это я в смысле боевого слаживания группы», — уточнила Юля в ответ на недоуменный взгляд Лены и, не удержавшись, добавила. «Но любая инициатива приветствуется. Хватит девочку в краску вгонять», — заступился Егор. «Я так понял, это твои вольные вариации на тему операции «Монастырь»?» «О, да ты читал не только Солженицына?» — восхитилась Юля. Да я его как раз и не удосужился прочесть. Это правильно. Нечего разным мусором мозги засорять. Неплохой каламбур выходит, лукаво рассмеялась Юля. Только зачем это все? спросил Егор. У наших же и так все неплохо получилось. А эта тема может испортить и так удачную операцию. Если так думать, то лучше вообще ничего не делать. Мою идею одобрили, так что работаем. Если вопросов по существу нет, то предлагаю еще по рюмочке и баньки «Кто такие Бонни и Клайд?» — спросила Лена. «Американские грабители известные», — ответил Егор. А «Аккорлеоне?» — не унималась она. «Тоже преступник, из Италии». «А адреналин?» «Вещество такое в организме. Выделяется, когда страшно или волнуешься». «А Солженицын — это кто? Писатель?» Егор уже открыл рот, чтобы ответить, но Юля его опередила. «Значит так, товарищ сержант госбезопасности» мы, наверное, не учли твой опыт следователя и поэтому вели себя несколько непринужденно. Давай договоримся на будущее. То, что ты от нас услышишь, ты тут же забываешь. Это для твоего же блага. Я не пытаюсь тебя сейчас напугать, а просто предупреждаю по-дружески. Ладно, ребятки, спать пора. Соседняя комната свободна. Там поговорите, если заняться больше нечем. Давайте допьем жалкие остатки», — предложила Юля. «Вы нас что, вместе поселили?» — спросила Лена и взглянула на вторую кровать в комнате Юли. — Привыкайте друг к другу. Я одна сплю, иначе не засну, — отрезала Юля. — Пойдем, Лена, это бесполезно. Обещаю, что не стану покушаться на твою честь, — сказал Егор, направляясь к выходу. Лена двинулась следом. — Ну и дурак, — сказала ему вслед Юля. — Зря зарекаешься. Жизнь вообще скоротечна, а на войне и подавно. Егор хотел было обернуться и ответить что-то язвительное, но потом передумал и молча вышел из комнаты. В коридоре перед их дверью Егор остановился и сказал, «Заходи, располагайся, я подожду». Лена взглянула на него с каким-то немым укором и, не говоря ни слова, вошла, быстро разделась и, выключив свет, скользнула под одеяло. Практически сразу дверь распахнулась, и вошел Егор. Громко протопал погами к своей кровати, зашуршал одеждой и заскрипел пружинным матрасом. Лена несколько секунд помедлила, набираясь решимости, а потом тихо прошептала. «Егор, иди ко мне».